Умница, Стив вытащил из кармана золотой кулон, усыпанный бриллиантами. А вот этот ключ мне на дорожку дал мастер Грим. Он должен открыть путь к нашим счетам. И если вы припомните, он утверждал, что в каждом приличном городке есть гномей банк. На лошадей и карету деньжат у нас хватит. В габардине снимаем сколько нужно. Не, так не пойдёт, прогудел Ленон-ленивец. Почему? Придём мы в банк, начнём снимать крупную сумму, сразу слухи пойдут, кто да что, засветимся. Что делать с гадим? Ну надо же, удивился Стив. Я думал ты только на трубе мостак играть. Я же всё-таки при Ленивец обрывал его Стив. Ну да, меня во дворце чему только не учили, и военному делу, и бухгалтерскому, и политесу. А что ж ты такой умный из дворца-то сорвался, не удержался, совкар. Хотел принцессу, не по праву королевской крови, а по любви в жёны взять, вздохнул ленивец, чтоб человека, а не принца любила. Романтик ты наш, покачал головой Стив. Однако насчёт банка мысли твои правильные. Нельзя нам в габарде с этим делом рисоваться. И что же делать будем? заволновалась Петри. Рисоваться будем здесь. Надеюсь, в этот городок проникла цивилизация. И гномы тут свой филиал организовали? Так, всем, кроме репы. Хватит морщиться, привыкай. И так, всем, кроме репы, оставаться здесь. Нам с ним пойдём за деньгами. Почему именно с ним? Возмутился Осел. Вряд ли ваш внешний вид внушит доверие местным блюстителям порядка. Но уре, пусть этим всё в порядке. Шеф взмолился кот. Ну дай ты мне другого, я погоняла, ну, ну хоть репей назови, что ли. Хмм. Стивс медлил взглядом кота. Репей тоже неплохо. Так вверствуй твоему образу быть по сему. Двигай за мной, рыпей. Покинув трактир, друзья двинулись по центральной улице Сурьена на поиски банка. Парочка они были достаточно колоритной: белоснежная диадема Стива, благородные черты лица, длинные волосы, рассыпавшиеся по плечам, белотросточка, которую он небрежно крутил в руках. Приковывали к нему внимание редких прохожих. Кот рядом с ним явно проигрывал. Он выглядел придатком нанятым благородным господином для охраны его тела. Местные жители откровенно пялили на них глаза, и стыба это слегка нервировала. Вот ей-богу, репей, закончим дело я этого профессора Эльфира личено при душу, пообещал он коту. Это же надо Такую свинью подложить. Мы, бойцы невидимого фронта, должны быть серыми, неприметными личностями. А мне даже замыскорбаться невозможно, что ни напяли, все в белого превращается. Идеальная мишень для снайпера. А что такое снайпер, шеф? Перемена клички на более нейтральную, благотворно повлияла на кота. И снова он был беззаботен и весел. Снайпер — это Петька с ножом, Или elves с луком. Понял? Нет. Лигбезом займёмся потом. Кажется, я вижу банк. Молоцы гномы. Даже в этом захолустье бизнес бадятся. Вот только не нравятся мне эти личности в чёрных плащах, что около дверей трутся. Раньше таких в Нормандии не наблюдалось. Смотри, как охранники перед ими тянутся. Банк. Как и любое другое заведение, в котором крутятся приличные деньги, разумеется, имело свою собственную охрану. Это были крупные мускулистые воины, вооружённые мечами и арбалетами. Но несмотря на весь свой лихой вид, они явно рабели перед парочкой хмурых личностей в тёмных плащах, лацканы которых были украшены нашивками в виде зигзага жёлтой молнии. Каждого посетителя Они окидывали его странным взглядом. "Шеф, ты только посмотри", прошептал Кот, затормозив около щита объявлений, мимо которого они в этот момент проходили. "Ого! Разыскиваются опасные государственные преступники, покушавшиеся на жизнь короля Нормунди, Эдуарда II", гласила крупная надпись на плакате. А под надписью красовалась вся команда Стива с самим безумным лордом во главе. Нурмундская полиция только что спасла жизнь профессору Эльфиру, обрадовал кота Стив, если б не его чары вляпались бы на первом же шагу. Вперед, мой друг, нас ждут золотые горы. Друзья с независимыми лицами прошли сквозь строй охраны и вошли в банк. Там работа кипела. Кто-то деньги клал на счёт, кто-то их снимал. Учреди указы были солидные. Дела у Гнумова шли довольно успешно. Стив в демократичном стал в очередь и замер в ожидании. Козы начал снарять по банку, суя свой нос во все дыры и углы. Карманы его бесформенного одеяния начали постепенно раздуваться. Стив с тревогой следил за его манипуляциями. Затем не выдержал, покинул свой пост и перехватил варишку, уже приклеившемуся к какой-то дамочке, только что снявшей со своего счёта деньги. Киса прошептал ему на ухо: "Будь ласков, верни всё, что взял клиентам обратно, с выволич". "Шеф, а как же конспирация? Я ведь теперь репей", ехидно спросил кот. "Все колёчки поabрываю, придурок". Мы не за этой мелочевкой пришли. По крупному работаем? Разумеется. Уговорил. Вернуть все киса не успел. Распространяя вокруг себя винные ароматы, в банк вошел тучный мужчина, живот которого не позволял его хозяину видеть собственные ноги. К нему тут же подскочил расторопный гном. Вот сюда, Маркиз. Уважаемые клиенты обслуживаются здесь. Уважаемый клиент, грузно протоптал в сторону массивной бронированной двери, на которой вместо дверной ручки виднелось узкое полукруглое отверстие. Кажется, наш маркиз опять проигрался. Прошелестел, пожал узлорадным шепоток. "Извольте ваш ключик приложить к своей ручке", продолжал лебезить перед ним гном. "Точный маркиз" пыхтя от избытка винных паров и лишних килограммов, вытащил из кармана серебряный кулон и сунул его в прорезь. «Маркиз воет!» — проскрыжетал по залу механический голос. «Сорок семь лет, женат, имея трех детей, двух любовниц и кучу долгов. Пока что кредитоспособен. После погашения последнего карточного долга серебряный кулон будет заменен на медный». «Идентификация закончена!» Дверь с диким скрежетом распахнулась, и маркиз, недовольно бурча что-то себе под нос, шагнул в подземное хранилище гномов. Стив стиснул в кулаке свой золотой кулон, подхватил кота под руку и потащил к выходу. «Валим отсюда!» «А денежки! Заткнись!»